на четвертый день. Утром ветер больше не издавал таких жутких звуков, как раньше. Он беспрерывно выл, и стены дома не тряслись, но ревущий в печке огонь почти не согревал комнату. — Холод усилился, — сказала мама. — Закутывайтесь в шале и держитесь вместе с Кэрри поближе к печке. Вскоре после того, как мама вернулась из хлева, ини в восточном окне засветился желтоватым светом, Лора подбежала к окну, стала дышать на стекло и скрести его, пока не сделала в нем глазок. На улице сияло солнце. Мама тоже подошла и посмотрела. Потом Мэри и Лора по очереди стали глядеть, как ветер гонит над землей одну за другой волны снега. Небо казалось ледяным, и солнечный свет, проникавший в глазок, был не теплее тени. Глядя в глазок, Лора увидела сбоку что-то темное. большого мохнатого зверя, бредущего по колено в снежном потоке. «Медведь!» — подумала она. Зверь неуклюже завернул за угол дома и заслонил окошко рядом с дверью. «Мама!» — крикнула Лора. Дверь распахнулась, и мохнатый зверь весь в снегу шагнул в комнату. На них глянули папины глаза, и папин голос произнес. «Хорошо ли вы себя вели, пока меня не было?» Мама кинулась к нему. Лора, Мэри и Кэрри тоже подбежали, крича и смеясь. Мама помогла ему снять пальто, и снег посыпался на пол. Пальто папа тоже уронил на пол. «Чарльз, ты жив! Ты не замерз!» — сказала мама. «Едва не замерз!» — ответил папа. «И голоден, как волк! Дай-ка я сяду поближе к огню, а ты накорми меня, Каролина!» Лицо у него осунулось, глаза стали больше. Сидя рядом с открытой духовкой, он все еще дрожал от холода. Он сказал, что сильно замерз, но ничего себе не отморозил. Мама быстро согрела немного бобового отвара и дала ему. — Вот хорошо, — сказал он, — теперь-то я согреюсь. Мама стянула с него сапоги, и он поднял ноги повыше к жаркой духовке. — Чарльз, — спросила мама, — как же ты? Неужели ты? Она улыбалась. и губы у нее дрожали. «Послушай, Каролина, никогда за меня не волнуйся», — сказал папа. «Я ведь должен вернуться домой, а иначе кто позаботится о вас с девочками?» Он посадил Кэрри к себе на колени, обнял одной рукой Мэри, а другой Лору, и спросил. «Ты что думала, Мэри?» «Я думала, что ты придешь», — ответила Мэри. «Молодец. А ты, Лора?» — Я думала, что ты не сидишь с мистером Фитчем и не рассказываешь всякие истории, — сказала Лора. — Я... я очень сильно хотела, чтобы ты пришел. — Вот видишь, Каролина, ну как можно после этого не добраться домой? — спросил папа. — Дай-ка мне еще этого отвара, а потом я вам все расскажу. Они ждали, пока он отдохнет, поест бобового отвара с хлебом, выпьет горячего чая. Волосы и борода у него были мокрые от растаявшего снега. Мама высушила их полотенцем. Он взял ее за руку и усадил рядом с собой, потом спросил. «Знаешь ли ты, Каролина, что означает эта погода? Что на будущий год мы соберем небывалый урожай пшеницы». «Правда?» — сказала мама. «Этим летом саранчи не будет. В городе говорят, что саранча прилетает только тогда, когда лето жаркое и засушливое, а зима мягкая». и снега нынче столько, что у нас должен быть отличный урожай. — Это хорошо, Чарльз, — спокойно сказала мама. Ну вот об этом и шел разговор в лавке, когда я спохватился, что мне пора возвращаться. Когда я уже собирался уходить, фич предложил мне бизонью шубу. Она досталась ему по дешевке от одного человека, который уезжал на восток последним поездом, и ему нужны были деньги на билет. Фитч сказал, что уступит мне ее за десять долларов. Десять долларов — деньги немалые, но... — Я рада, Чарльз, что ты согласился, — сказала мама. Как оказалось, на свое счастье. Хотя тогда я этого еще не знал. Но пока я шел до города, меня продуло насквозь, и я подумал, что, пожалуй, в такой ветер мое пальто не годится. Поэтому, когда Фич сказал, что я могу с ним расплатиться весной, продав шкурки, я надел шубу поверх старого пальто. Не успел я выйти в открытую прерию, как увидел на северо-западе тучу. Она была совсем маленькая к тому же еще далеко, и я решил, что смогу ее обогнать. Скоро я пустился бегом, и все-таки ураган застиг меня на полпути к дому. Все бы ничего, если бы эти буранные ветры не дули разом со всех сторон. Не знаю, как им это удается. Если буря приходит с северо-запада, ты, по крайней мере, можешь быть уверен, что, подставляя ветру левую щеку, идешь на север. Но в Буран ничего из этого не получается. Все же мне казалось, что я могу идти прямо, даже если не знаю, где восток, а где запад. Поэтому я продолжал идти вперед, или так мне казалось, пока не понял, что заблудился. Я прошел уже добрых две мили, а ручья все не было, и я не знал, в какой он стороне. Единственное, что мне оставалось, это идти и идти, пока не кончится Буран. Если бы я остановился, я бы замерз. Итак, я решил переупрямить ураган. Я шел и шел, ничего не видя перед собой. С таким же успехом я мог быть слепым. Я не слышал ничего, кроме ветра. Вы верно заметили, что в буран как будто слышны чьи-то голоса, то вои, то отчаянные крики. — Да, папа, я их слышала, — сказала Лора. — И я, — сказала Мэри, — а мама кивнула. — А еще были огненные шары, — сказала Лора. — Огненные шары? спросил папа. «Потом расскажешь, Лора», — сказала мама. «Продолжай, Чарльз, что ты дальше сделал?» «Я все шел», — ответил папа. «И пока я шел, белизна перед глазами стала серой, а потом черной. Тогда я понял, что наступила ночь. Я прикинул, что еду должно быть около четырех часов, а эти бураны продолжаются три дня и три ночи. И все равно я шел». Тут папа остановился И мама сказала, «Я держала для тебя в окне лампу». «Я ее не видел», — сказал папа. Я изо всех сил напрягал глаза, чтобы хоть что-нибудь разглядеть, но не видел ничего, кроме темноты. Вдруг я куда-то провалился и полетел вниз. Должно быть, я пролетел футов десять, а может и больше. Я понятия не имел, что со мной случилось и где я. Однако ветра тут не было. Где-то высоко надо мной завывал ураган, а здесь было тихо. Я стал обшаривать все кругом. С трех сторон в высоту моего роста был только снег. А с одной стороны я нащупал земляную стену. Тут я догадался, что угодил в какой-то овраг посреди прерии. Я забрался в углубление внизу стены. Теперь за спиной и над головой у меня была твердая земля. Я устроился не хуже, чем медведь в берлоге. Я знал, что не должен тут замерзнуть, ведь я был укрыт от ветра, а бизонья шуба сохранит тепло моего тела, поэтому я свернулся в ней и уснул, потому что очень устал. И до чего же я был рад, что на мне эта шуба и теплая ушанка и лишняя пара носков, Каролина. Когда я проснулся, я услышал приглушенный звук бурана. Передо мной была снежная стена, обледеневшая в том месте, где я растопил ее своим дыханием. дыру, которую я проделал, падая на землю. Надо мной было футов шесть снега, однако воздуха мне хватало. И я пошевелил пальцами на руках и ногах, потрогал уши и нос и убедился, что не отморозил их, и подвой Бурана опять заснул. «Скажи, Каролина, сколько времени он продолжался?» «Три дня и три ночи», — сказала мама, — «сегодня четвертый день». Тогда папа спросил Мэри и Лору, «Вы знаете, что за день сегодня?» «Может быть, воскресенье?» — попробовала угадать Мэри. «Сегодня сочельник», — сказала мама. Лора и Мэри совсем позабыли про Рождество. Лора спросила, «И ты проспал все это время, папа?» «Нет», — сказал папа, «я то спал, то просыпался от голода и снова засыпал. В конце концов голод стал невыносимым». Я нес домой к Рождеству немного устричного печенья. Оно было в кармане шубы. Я достал горсточку этого печенья из бумажного кулька и съел. Потом я набрал в пригоршню снега и стал есть его вместо воды. Потом мне осталось только лежать и ждать, когда кончится буран. Так прошло еще много времени. Я снова почувствовал нестерпимый голод и доел остатки печенья. Потом я просто сидел и ждал, а иногда засыпал. Мне показалось, что опять наступила ночь. Просыпаясь, я каждый раз прислушивался и слышал приглушенный звук бурана. По этому звуку я догадывался, что слой снега надо мной становится все толще. Однако воздуха в моей пещере по-прежнему хватало. Я старался как можно больше спать, но все время просыпался от голода. Девочки, я давал себе слово, что не сделаю этого, и все-таки я это сделал. Я вынул из внутреннего кармана моего старого пальто бумажный кулек и съел все ваши рождественские леденцы до последнего, простите меня. Лора прижалась к нему с одной стороны, а Мэри с другой. Они крепко обняли его, и Лора сказала, — Ах, папа, как я рада, что ты это сделал! — И я, папа, и я, — сказала Мэри. Они и вправду были очень рады. — Ладно, — сказал папа. «На будущий год у нас будет хороший урожай, и тогда вам не придется ждать Рождества, чтобы полакомиться леденцами». «Леденцы помогли тебе, папа?» — спросила Лора. «Когда ты их съел, тебе стало полегче?» «Да, очень помогли, и мне стало гораздо легче», — сказал папа. «Я тут же заснул и, должно быть, проспал большую часть вчерашнего дня и всю ночь». Вдруг я проснулся и сел. Сверху не доносилось ни звука, — Я не знал, то ли я оказался так глубоко под снегом, что не слышу Бурана, то ли он уже прекратился. Я стал вслушиваться. Было так тихо, что я слышал тишину. Можете мне поверить, девочки, я принялся рыть снег не хуже барсука. Скоро я выбрался наверх, из своей пещеры. И где бы вы, думали, оказался? На берегу тенистого ручья, как раз над тем местом, где мы с тобой, Лора, поставили ловушку для рыбы». «Но ведь я его вижу из окна», — сказала Лора. «Да, а я увидел дом», — сказал папа. Все эти долгие ужасные дни он был совсем рядом. Лампу в окне не было видно сквозь буран, не то папа заметил бы ее. Ноги у меня онемели, их свело судорогой, но я увидел наш дом и двинулся к нему так быстро, как только мог, и вот я здесь, — закончил он, крепко обняв Лору и Мэри. Потом он подошел к бизоньей шубе, вынул из одного кармана плоскую жестяную коробочку и спросил. «Угадайте, что я вам принес на Рождество к обеду?» Они не смогли угадать. «Устрицы», — сказал папа, — «чудные свежие устрицы. Они были заморожены, когда я их купил, да так и остались замороженными». «Держи их до завтра в пристройке, Каролина, тогда они не оттают». Лора потрогала коробочку, она была холодная, как лед. — Я съел устричное печенье, я съел ваши леденцы, но разрази меня гром, я принес домой устрицы, — сказал папа.